наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 18 -е. В бутылке по морю День пятый Итак, мы выходим на связь с Конюхом Который плывет в 8-литровой бутыле вина Лидия По Средиземному морю Конюх, как дела? А? А? Сюмре! что одного нашего удалили. Кого удалили? ты да не помню, третий номер, защитник. За разговоры с судьей, вторую желтую дали. Но не сведения. Конюх, где вы? На матче Барселона-Испаньол. Берби, а как вы попали? В бутылки не попал. Меня рыбак вывел. Он, понимаешь, рыбу хотел поймать, ну, чтобы потом продать, а на эти деньги вина купить, а тут сразу бутылка сошла. И практически слился Образовал одно целое жидкой консистенции И 12 градусов крепости Вас же выпьют Так меня уже почти выпили Но глаза пока остались Я ими смотрю Интересно А как же вы потом восстановитесь? А чего? В кисловодск съезжу Витаминчиков попью Да, в Ну, а что вам удалось открыть за время путешествия? А? а, несколько вещей. Что рыбы практически не идут на контакт с человеком. Ну, кроме жареных и фаршированных. Что вино Лидия на солнце нагревается. И сила его воздействия значительно возрастает. но это Министерство обороны на заметку. Ну и, наконец, главное что быть в Барселоне футболистом гораздо лучше, чем в Сочи фотографом на пляже. А какие последствия будет иметь ваша экспедиция? Во-первых, печень будет болеть. 8 литров вина-то. Да. Во-вторых, получу скалкой по первое число, что сбежала из от жены Нет, я имею в виду резонанс. Да я и говорю, она так орать будет, что во всей деревне стекла повылетают. Ну, я опять для престижа России куда-нибудь попросил. а Гол! Мы драки забили, корреспондент! Всё, мы чемпионы! Мы поздравляем нашего героя с очередной победой. Наше радио продолжит следить за подвигами великого русского путешественника Конюха Фёдорова. Слушайте нас на следующей неделе. а